«Да, да, да», — радостно вспоминал Ройзман, — «это были вы?» «Я?» «Постойте, это было, значит...» «А я вам точно скажу, наступление под Сталинградом началось 19 ноября. Соединились фронты 23 -го. Мы были на вокзале в Москве и услышали сводку. Мы как раз с фронта ехали в училище, и тут сводку передают. Потом в Куйбышеве мы трое суток пили...» С нами старшина был из Куйбышева. Мы у него трое суток пробыли, пиво ведрами носили. Мы еще гуляли, да у нас продукты кончились. Так вот, это был конец ноября. А в декабре, в самом начале, я и подавал перед вами команду. Вы у нас артиллерию преподавали. Да, да, да. А в конце января или феврале вы от нас убыли. 3 февраля. «Ну, я же помню. Вы были на фронт. Только у вас еще тогда после ранения одна нога в колени не сгибалась. Правая, по-моему. Вы еще с палочкой ходили». «Да-да-да», — да», кивал Ройзман и улыбался. Потом спросил, «Вы, наверное, на меня обиделись в тот раз?» «Тогда обиделся, честно», — сказал Третьяков. «А теперь вот даже вспомнить как-то приятно». Ну что же, команды научились подавать. Так ведь нас часами гоняли по плацу попарно. Идешь друг к другу навстречу смирно, на праву, на левую марш и отбиваешь строевым шагом. Теперь это на всю жизнь. Мне что-то по голосу показалось в начале, И опять Ройзман кивал, тихо улыбался, думала о своем. И третьякова о своем думал. «Есть во мне что-то противное», — думал он и видел опять, как девочка, взглянув на него, сразу нахмурилась. «Что-то отталкивает от меня людей. Я знаю». Но выкурив в коридоре папироску, Опять пошел в зал. Места все были заняты. Он стоял у дверей и смотрел, как артист на сцене изображает Гитлера. С приклеенными усиками, с косой челкой на лбу. Он припрыгивал, как обезьяна, выкрикивал что-то бесноватое. В зале смеялись, стучали костылями в пол, кричали «давай, еще!» Никак не хотели отпускать артиста. Словно этой правда живой Гитлер отдан им на потеху. от чего то третьякова было сейчас стыдно за них и стыдно за себя. До Гитлера еще фронт и тыл. И ни одну дивизию вышли то тон оттуда к фронту. И пехотную, и танковую. И многих из тех, что смеются сейчас самозабвенно, Может быть, и на свете не будет к тому времени. Он сам толком не знал, почему ему стыдно. Но в этой простодушной потехе, в недосягаемости Гитлера, было что-то такое, что унижало его, Третьякова, в собственных глазах. А может быть, просто у него настроение сейчас такое». Когда на сцену вышла эта девочка-валенка в белом халате, а двое мальчишек с мандолиной и балалайкой вышли за ней, как почетная стража, сели на краешки табуреток, она кивнула, мальчишки согласно тряхнув чубами ударили по струнам, и она запела. Третьяков, словно испугавшись, чего-то поспешно опустил глаза. И стоял так, волнуясь все больше, Чувствуя мурашки по щекам. Песня рассказывала про то, Что и ему виделось не однажды. Ты ждешь, Лизавета, от другого привета, И не спишь до рассвета, Все грустишь обо мне. Одержим победу, к тебе я приеду, на горячем боевом коне. Неважно, что не так виделось и не такая война шла,